Глава десятая Дверь в ночлежку Зотова закрыта так же плотно, как и пять минут назад, когда я ею хлопнула. Если он еще там, в комнате, то не подает никаких признаков жизни. Но проверять я уж точно не собираюсь. Дача Капустина и так теперь кажется мне спичечной коробкой, а я ненавижу замкнутое пространство. Не задерживаясь больше, чем на два вдоха, ухожу по коридору тем же путем, которым пришла. Но теперь в доме уже не так тихо. В квадратную прихожую с улицы, как семечки, сыплются люди. Я вижу Таню, Альберта, Страйка, детей в разноцветных комбинезонах и с розовыми щеками. Вместе с собой пришельцы приносят морозный свежий воздух и шум, который не взрывает мне голову, потому что облегчение после разговора с Марусей настолько полное, будто внутри разжалась тугая пружина. Мне становится легко, даже несмотря на то, что не знаю, куда себя деть. Я хочу повеселиться, развеяться в конце концов. И не думать о том, почему судьба подкинула мне встречу с голой задницей Зотова. Хоть я об этом и не просила. Дожидаюсь, пока Капустина сбросит ботинки и пуховик, под которым у нее вязаное бордовое платье чуть ниже колена. Ее очки запотели, кончик носа покраснел. Но моя подруга улыбается, чего не скажешь об Альберте. С кислым выражением на лице он забирает у Тани пуховик и вместе со своей курткой убирает вещи в шкаф, дождавшись очереди после страйка. «У меня нос отмерз!» Подруга берет меня под локоть, с любопытством осматриваясь. «Как мило!» Смотрит вокруг, оценивая очень сдержанную, я бы сказала, холостяцкую обстановку. Заглядывает за угол, придирчиво знакомясь с домом Данилы и покусывает губу, крутя на пальце кудряшку. Хозяин входит в дверь в компании своей хихикающей девушки, и за то время, пока мы не виделись, оба успели обзавестись морозным румянцем, как и все остальные пришедшие со двора. Капустин заботливо помогает Нике снять длинную шубу, под которой на его даме блестящие свободные брюки и короткий топ. И этот лук делает ее похожей на фиолетовый дискошар. А ведь сегодня даже не Новый год. Но просто человек-праздник. Слышу сухое замечание Тани. Прикусив, прикусив от смеха губу, наблюдаю за тем, как в дверь протискивается смутно знакомый мужчина с подносом, на котором возвышается гора шашлыка. Держа поднос над головой, он объявляет «Если кто-то хочет хавать, еда на кухне». Напрягая мозги, пытаюсь вспомнить его имя. Ведь мы явно когда-то были знакомы, но без толку. Под очками глаза Альберта тоскливо смотрят на поднос, но Таня тянет меня и своего парня в гостиную, куда стекается часть гостей. Пошли! шикает Альберту, который и так обреченно не сопротивляется. Гостиные два небольших кожаных дивана друг напротив друга. Между ними деревянный журнальный столик, на крышке которого нарисована шахматная доска. Компания Голдя рассаживается. Парни плюхаются на мягкие диваны, девушки садятся тоже. Скачу взглядом по лицам. Многие мужчины мне знакомы. Это хоккеисты из юношеской команды Зотова и Капустина. По крайней мере, основная их часть. Девушек я вижу впервые. И они рассматривают меня и Таню с не очень дружественным интересом. Будто кто-то из нас двоих способен положить глаз на хоккеиста. Мне хватило первого и последнего раза, а Таня никогда спортсменами не интересовалась. «Никто не хочет уступить девушкам место!» Обращается она к шумной компании, повысив голос, чтобы ее перекричать. «Сейчас все будет!» На нашей стане плечи опускаются тяжелые ладони страйка. «Зеленый!» Обращается к одному из парней. «Уступи даме место, давай-давай, двигай!» И я постою. Отзываюсь, решив, что сегодня я насиделась выше крыши. Мужчина на краю дивана освобождает Тане место. Я же отхожу в сторону, направляясь к широкому подоконнику, на котором лежит полосатая подушка. Беру ее и обнимаю руками, прижимая к животу. Вошедший в комнату, Капустин хлопает по плечу Альберта, говоря, «Проходи, чего как не родной! Поперхнувшись, парень дергается на месте и поправляет съехавшие от ласкового контакта с рукой Данилы очки, после чего пристраивается на диване рядом с Таней, заставив всех только слегка потесниться. Данила стягивает с себя толстовку через голову и отправляет ее на стул в углу, оставаясь в белой футболке. О, -о, -о, О, скандирует один из его друзей. Сейчас капуста покажет стриптиз. Заткнись! Посмеиваясь, опускается на корточки перед электрическим камином и тычет в него пультом, когда его девушка вплывает в комнату с подносом, заставленным кружками, от которых исходит аромат корицы. «Разбираем!» – звенит ее голос, пока обходит каждого гостя, предлагая напиток. Вижу, как глаза Альберта абсолютно нетактично прилипают к блестящей заднице Ники, которая протягивает кружку одному из парней, слегка наклонившись вперед. Вся же я за женскую солидарность, и на этот потребительский взгляд мне хочется скривиться. Отбросив подушку обратно на подоконник, беру с подноса кружку для себя, бормоча тихое спасибо. Обнимаю горячую керамику ладони, митяну носом, пряный запах корицы и грейпфрута. Периферийным зрением замечаю, что в комнате стало на одного человека больше. По спине пробегает крошечный электрический импульс, когда кашусь на вошедшего в комнату Зотова. Он опирается на трость, но фиксатора на его ноге по-прежнему нет. Если это значит, что он на пути к восстановлению, то я безмерно за него рада. С дивана подскакивают сразу двое, уступая звезде хоккея место. И мне хочется закатить глаза, ведь все они, все мужчины в этой комнате давно не дети. «Садись, дружище!» — говорят на перебой, расступаясь перед своим кумиром. «Успех — самый сладкий мед, если представить, что люди — пчелы, а в мире спорта кроме успеха больше ничего не считается. Ни твое упорство, не то, какой ты человек или через что тебе пришлось пройти, чтобы этого успеха достичь. Это то, что Зотов объяснил мне еще тогда, когда я была семнадцатилетней девчонкой». У меня сосет под ложечкой, я делаю сразу три глотка из кружки, рассчитывая достигнуть чертового дзена и отключить любые мысли. Забейте. Зотов отрицательно качает головой, глядя на поднос Ники, которая предлагает ему напитки. Блин, братан, поддержи компанию. Летит ему с дивана. Когда я еще с инхейловцем выпью? По комнате разлетаются смешки, вытягивая из Зотова ленивую полуулыбку. И она безболе, сообщает он. На лице Марка танцует оранжевый блик, струящийся из искусственного камина. Я не могу не смотреть. На его лицо на шрам внизу подбородка. Я точно знаю, откуда этот шрам взялся. Марк получил его коньком соперника при неудачном падении в 19 лет. Я была на грани истерики, когда мой парень покидал лед весь в крови. А красная дорожка на льду, которая за ним тянулась, чуть не отправила меня в обморок. Я рыдала, когда увидела его спустя два часа с наложенными на рану швами. Я целовала улыбающиеся смешливые глаза, пока Зотов бормотал. «Блин, нормально все, с я от Элла». Стискиваю в пальцах кружку, чувствуя, как удары сердца пробиваются сквозь ребра а потом закручиваются в груди тугой спиралью из обиды, горечи и тоски. Резко опустив лицо, делаю быстрый глоток глинтвейна и замечаю, что прихрамывая Марк движется ко мне с совершенно невозмутимым лицом. Черт, нет. Упрямо смотрю в чашку, заставляя себя не обращать внимания на движение воздуха рядом и на то, как Зотов опирается поясницей о подоконник в полушаге от меня. «Не мешаю». Моих волос касается его теплый голос. «Мешаешь, катастрофически». «Но лучшая защита от Зотова — это, кажется, безразличие». «Я тебя даже не заметила». Пожимаю плечами и снова прячу багровеющее лицо за кружкой. «Обидно». Бормочет он то ли мне, то ли самому себе. В любом случае я решаю смолчать. Аромат его туалетной воды вытесняет корицу и горький грейпфрут. Это что-то слишком мужское и слишком ему подходящее. И оно меня раздражает. Наверное, мне стоит надеть невидимый бронежилет, потому что Зотова слишком много. Я буквально заставляю себя смотреть вперед на Нику которая хлопает в ладоши и с радостным писком объявляет. «Подождите, подождите, у меня тут классные шутки, вот!» Тычет в капусте на красным носком Санта-Клауса, который все это время болтался на ее запястье. «Тяни, зай!» Ахм. Данила чешет затылок с линцой, спрашивая. «Это что такое <хи -хи, печеньки с предсказаниями!» Хихикает его девушка типа новогодние, тяни, тяни, тяни.